Придётся тоже побеседовать с господами из тайной полиции. Не боитесь?» «Мне нечего скрывать», — ответила я. «Буду очень благодарна вам за помощь». Мужчина вздохнул и улыбнулся чуть смелее. «Астер, был рад встрече. Знаю, ты всегда можешь обратиться ко мне, если понадобится помощь». А, наткнувшись на холодный взгляд Диварта, ухмыльнулся и добавил. «Но ты слишком гордый для этого».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 Когда Астор уверенно толкнул калитку, за которой высился красивый ухоженный дом, которому явно было за сотню лет, у меня в душе шевельнулся страх. Значит, тут мы сегодня будем ужинать, спросила чуть крепче вцепившись в локоть Диворта. Да, Мари, кивнуло она, на лице появилась мягкая ободряющая улыбка. Не волнуйся, тебя здесь не обидят. Хотя, как ты относишься к тёмной магии? Никак, отмахнулась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 Дверь распахнулась, явив нам улыбающуюся шишейна и симпатичную шатенку в брючном костюме тёмно-синего цвета. Её короткие волосы чуть вьлись и едва доставали своей длиной до подбородка, а в глазах отражалось тепло. Астор оказался прав. С леди Николиной Рест вот мы нашли язык едва ли не с первого слова. Она оказалась открытой, милой, приветливой и совсем не высокомерной. Да, поначалу я решила, что она слишком простая для такого супруга.